«В чем суть этого проекта?» — осведомился Грей. Пейнтер мотнул головой в сторону лежавшей на столе стопки документов. «Все детали здесь, вплоть до времен Холодной войны». А официально проект курировал второй по величине мозговой центр страны — Стэнфордский исследовательский институт, который впоследствии разработал технологию стелс. Но тогда, в 1973 году,